Глава 44. Мирон. «Вот тебе и брачная ночь. Уныло смотрю на бутылку шампанского, наши бокалы. Можно было бы и правда найти кого-то, чтобы отметить сегодняшний день. И даже не спалиться при этом. Но вот какая штука. Я не хочу делить этот вечер с другой женщиной. Я хочу упрямицу, которая спряталась за дверью. Но у нее опять пляски тараканов. Хотя мы ведь, и учитывая ее дни, могли бы отлично провести время». Но вместо этого Варя в очередной раз отправила меня сбрасывать напряжение к другим бабам. Шикарно просто. Первые полчаса я реально злюсь, хотя бы потому, что неудовлетворенное желание дает о себе знать. Потом начинаю перебирать ее слова и реакции в голове. Может, она так расстроила, что беременность сорвалась? Или опять кому-то приревновала? Вроде старался не давать повода, хотя на приеме красивых тёлочек было достаточно. Точнее, красивых и готовых дать в ближайшей подсобке. Нужно было лишь как следует подкатить. Но я впервые отмечал это между делом, но ни на йоту во мне не проснулся охотничий азарт. Раньше бы обязательно попробовал загнать наиболее трудную добычу. Старею, что ли? Приходится признать, что дело не в этом. Секс я по-прежнему люблю, как и азарт. Вот только теперь цель у меня другая — Варвара. Жена моя ненаглядная. Стоит только вспомнить наш вкусный поцелуй, как снова хочется секса. Гадство какое-то. Можно пойти к ней и попробовать переубедить. Судя по тем робким взглядам, которые замечал, я все же интересен ей, как мужчина. И опыта уболтать девушку у меня достаточно. Но... А дальше? Ну, трахну я её сейчас. Завтра утром что будет? Выкатит мне очередную претензию? Нет, с Варей нужно действовать иначе. Хочет пострадать в одиночестве? Пусть. Тем более, что, возможно, для девушки сам факт неудачи с ребенком значит больше. Но, пожалуй, так даже хорошо, как бы жестоко это ни звучало. Пока не разобрались с ее папашей, беременность не то, что нам нужно. Меня, конечно, задело, что она ни слова протест не сказала. Не то, чтобы я горел желанием стать отцом, но мы вроде в одной лодке с ней, пусть она и делает это только по указке отца, Все равно мы же заодно... Теперь я знаю, что мы оба в одинаковом положении, но, как сказал отец, кто-то же должен быть мудрее, придется мне, хотя где я и где мудрость. И все же, все же внутри у меня уже который день странное чувство. Наблюдаю за Варварой, и чем больше присматриваюсь, тем больше вязну в ней. А еще сейчас я особенно остро начинаю осознавать, что теперь несу за нее ответственность, что, по факту, теперь я тот человек, который должен заботиться о ее благополучии потому что так правильно, что ли, хотя дело не только в этом. Почему-то в последнее время мой здоровый цинизм рядом с Варей все чаще дает сбой. Когда это началось? Сложно сказать. Между нами все слишком запуталось, этот навязанный брак, наше противостояние, поножовщина это и шантаж ее папаши. Я не понимаю, где она настоящая, а где только играет роль, потому что боится за свою мать». И моё самолюбие неприятно задевает каждый раз, когда она напоминает, что просто должна выполнять уговор. Айда к черту эти траурные мысли. Чем больше думаю про жену, тем сильнее желание забить болт на сомнения и просто пойти к ней. А это вряд ли хорошее решение. Но раз уж секс обломился, надо заняться полезными делами. На мой звонок Никас отвечает почти сразу. «Можно уже поздравить? С чем?» что ты отстрелялся и официально теперь считаешься мужем алмазной принцессы. Вот мне такая формулировка не по душе. Совсем. Как будто я принц-консорт при ней. «Можно», — мрачно отвечаю. «А что такое невеселый, Или все прошло не так радужно?» «Я по делу, вообще-то», — пресекаю его подколы. «Что-то насчет Павлова и Барского смог найти?» «Что, утомила удавка?» — ехиничает Ник. «Ладно, не бесись. Есть кое-что. Не факт, что тебе сильно поможет, но да». «Тесть твой не везде чисто убирает, но это, конечно, не телефонный разговор, как ты понимаешь». «Понимаю. Завтра заскочу тогда». «Завтра?» — искренне удивляется Ник. «А как же молодая жена?» «Вот не упустит возможности поиздеваться». «Ты за нее не волнуйся, ты лучше за Евой следи, а то, мало ли, надоест ей терпеть твои замашки». Брат тихо смеется в ответ. «Не надоест», — уверенно заявляет он. «Давай созвонимся тогда. И это... Назара пока не дергай. «В смысле? По поводу?» «Я знаю, что ты с ним говорил про своего нового родственничка, но ему не до того сейчас». «Что-то случилось?» «Полинка рожает, так что, сам понимаешь, какое-то время потеряли мы зорьку нашего». «Понял, принял». «Отбиваю звонок». «Надо же, а мама с отцом ничего не сказали сегодня. А ведь раньше я чуть не первым узнавал все новости». Делать особо нечего, и вместо того, чтобы развлекаться с собственной женой, я полночи смотрю какие-то фильмы на огромной плазме. А Вот такая вот брачная ночь у нас, Варя. Сам не замечаю, как засыпаю, и только под утро, когда окончательно затекает все тело, просыпаюсь. Едва успеваю проснуться как следует, как открывается дверь, и выходит Варя. «Как ты спал?» — спрашивает она хмуро. «Да я и не спал», — ляпаю оправдание. «Ну правда же, почти не спал». «Так, задремал чуток». «А ты нормально себя чувствуешь?» «Вполне. Если ты закончил, мы можем ехать домой». «Домой? Может, хоть позавтракаем?» удивленно предлагаю. С чем я закончить-то должен? С фильмами?» «Как скажешь», — послушно соглашается жена. «Номер у нас с огромную квартиру. Вдвоем тут вполне можно потеряться. Так что пока я заказываю нам завтрак, Варвара уже где-то там, в одной из комнат. И возвращается она только когда нашу еду доставляют». «Помимо блюд приносят и цветы, которые я заказал». «Зачем?» «Кто бы знал, раньше я их дарил только матери и Еве, а сейчас?» «Держи, это тебе». Варя застывает, на лице выражение презрения, пока я буквально силой вкладываю букет ей в руки. «Что, не нравится?» «У Ларисы отвратительный вкус». Пренебрежительно фыркает она и отбрасывает цветы на столик. «Все выбрала такое помпезное, а цветы какие-то одуванчики со двора». «А тебе не приходило в голову, что не все здесь выбирала она?» «Да, я злюсь. Впервые решил сделать красивый жест для девушки, а она...» Варвара замирает, растерянно смотрит на меня, потом на цветы. «Ой, да нахрен эту принцессу! Умеет же взбесить!»